также разграбили дворы села Водовиковы, брата его и приятелей Тысяцкого Бориса. Услыхав об этом, Водовик с братьями Тысяцкий Борис и торжокские бояре побежали к Михаилу в Чернигов, а в Новгороде дали посадничество Степану Твердиславичу, должность Тысяцкого Никите Петриловичу, имение Семена и Водовика разделили по сотням. А князю Ростиславу показали путь старшка, послали сказать ему: Твой отец обещался сесть на коня и в поход идти с воздвижения, а теперь уже не колен день. С нас крестное целование далой, а ты ступай прочь. Мы себе, князя, промыслим. И послали за Ярославом на всей воле Новгородской. Так говорит новгородская летопись. Но иное Татищев, -то в том 3, страница 457-я. Ярослав, выслушав присланных от новгородцев, сказал им, «Есть ли данную Михаилом неистовую грамоту отринут, учинят ему роту по-прежнему обычаю, то он к ним пойдет, и от неприятелей их немец своими войсками оборонять будет. Если же...» Он и не отрекутся, то не пойдет. Послы послали навскоро в Новгород, и новгородцы много раз имели. Напоследок принуждены оную грамоту оставить и отдать ему, а сами учинили роту Ярославу по прежнему. Можно согласить эти известия так, что Ярослав целовал крест на старых грамотах Ярославовых, а новгородцы должны были отказаться от новых льгот Михайловых. Тот приехал немедленно, поклялся исполнить все грамоты Ярославовы, но по-прежнему непостоянно жил в Новгороде, где занимали его место сыновья Федор и Александр. Новые льготы, данные Михаилом, были уничтожены, по некоторым известиям. Таким образом, следствия делом Стиславова, Липецкой Победы, не были продолжительны на севере. Юрий по-прежнему сидел во Владимире, и новгородцы после многих волнений и перемен должны были опять принять Ярослава, который, несмотря на все неудачи, не переменяет своего поведения не отказывается от намерения стеснять старинный быт Новгородский вопреки южному черниговскому князю, который дает старым вечникам новые льготы. Обратимся теперь к деятельности Мстиславовой на юго-западе. Сваты Андрей Венгерский и Лешка Польский скоро поссорились Король отнял у Лешка Перемышль и Любачев и тот, не имея возможности сам отомстить за свое бесчестье и овладеть Галичем, послал сказать Мстиславу «Ты мне, брат, приходи и садись в Галиче». Мстислав должен был обрадоваться этому приглашению, потому что в Новгороде в это время, 1215 год, В Волынской летписи первое прибытие Мстислава в Галич полагается в 1212 году, но мы предпочитаем хронологию новгородской летписи. Приходилось ему плохо. Он явился в Галич, венгры побежали, и Мстислав утвердился на столе романа, выдавши за сына его Даниила дочь свою Анну. Даниил возмужал и скоро все увидали, что он пойдет в знаменитого отца своего. Пользуясь слабостью Волыни по смерти Романа и во время малолетства сыновей его, поляки овладели пограничными местами, Украиною. Теперь Даниил вздумал отнять у них эту Украину, и, приехав к тестю Мстиславу, сказал ему, «Батюшка, ляхи держат мою отчину». Тот отвечал ему, «Сын, за прежнюю любовь я не могу подняться на Лешка. Ищи себе других союзников». У Даниила был один неизменный союзник во всю жизнь, родной брат Василько. Вместе с ним он пошел на поляков и возвратил Волынскую Украину. Лешко сильно рассердился за это на Романовича и послал против них войско, но войско это возвратилось пораженное. Несмотря на то, что Мстислав отказался помогать зятю против Лешко, он не избежал подозрения, что война начата по его совету, и Лешко, злобясь на него, соединился снова с венгерским королем, приглашая его снова овладеть Галичем для сына своего, зятя Лешкова. Королевич Коломан пришел с сильными полками, против которых Мстислав По нерасположении Бояр с одной своей дружиною не мог бороться. Он вышел из страны, сказавши молодому Даниилу, который отличался необыкновенной храбростью при отступлении из Галича. Князь, ступай во Владимир, а я пойду к Половцам. Отомстим за стыд свой. Но не к Половцам отправился Мстислав. Он пошел на север. Там освободил Новгород от Ярослава Всеволодовича, одержал Липецкую победу и только в 1218 году явился опять на юге. Нанявши половцев, в следующем году он пошел на Галич. Войсками Колумана начальствовал воевода Филя, которому летописец придает название «Пригордово». Филия с презрением отзывался о русских полках. Он говорил: «Один камень много горшков побивает». Говаривал также, «Острый меч, борзый конь, много Руси». Но в тяжкой битве с Мстиславом не спасли его ни острый меч, ни борзый конь, ни польская помощь. Он проиграл битву и был взят в плен. После победы Мстислав осадил Галич. Венгры заперлись на крепкой башне, которую Филя построил над Богородичной церковью, и там защищались, стреляя и метая камни на горожан. Летописец смотрит на это обращение церкви в крепость, как на сквернение святого места, укоряет Филю, и говорит, что Богородица, нестерпевши поругания над домом своим, предала башню и защитников ее в руки Мстиславу. Венгры, изнемогая от жажды, сдались. «Была радость большая», — говорит летописец. «Спас Бог от иноплеменников, потому что из венгров и ляхов одни были перебиты, другие взяты в плен». Иные перетонули в реках, некоторых перебили сельские жители. Ни один не ушел. Между пленными находился и знаменитый боярин Судислав. Когда его привели к Мстиславу, то он припал к ногам победителя, клянясь быть ему верным слугою. Мстислав поверил, стал держать его в большой чести и отдал Звенигород в управление». Когда Романовичи во время отсутствия Мстиславова должны были бороться с опасными врагами, венграми и поляками, и не было им ниоткуда помощи, кроме одного бога, по выражению летописца, против них встал также ближний родственник, двоюродный брат Александр Всеволодович Бельский. Но теперь, когда Мстислав восторжествовал над Венграми и Лешка поспешил примириться с Романовичами, последние пошли отомстить Александру и попленили всю его землю. Только заступничеством Мстислава Бельский князь был обязан сохранением своей волости.